Рэй покинул номер Ривы в отличном настроении. Он оставил её посреди номера, взъерошенную, растерянную, со злым красным румянцем на щеках, с сверкающими глазами, но совершенно не испуганную и не удручённую, какую он её видел в начале. Рэй уже планировал, что нужно будет сделать за ночь, что утром, что в течение недели. Но главное нужно экипироваться. Теперь он жалел, что поспешил. Так торопился увидеть девушку, что забыл основное правило быть во всеоружии, так как враг никогда не спит. Рей вытащил межпланетный транском и набрал SMS. Зак, нужна помощь на Мирабель. Дай номер своего поставщика здесь. Через пару минут пришёл ответ с номером и приписка: "Удачи, мой мальчик". "Я от Зака", произнёс после приветствия Рей, набрав указанный номер. Мне нужно стандартное дефенс снаряжение. Выслушав ответ от торговца, сказал: "Да, срочно. Да, самое лучшее. Могу, давай адрес". Наёмник знал, что в стандартную экипировку входит минимальный набор, но не зря Рей был одним из лучших и, соответственно, был в курсе последних военных правительственных разработок, а также того, что эти разработки давно не секретные. Вот за них и придётся выложить основную часть кредов. На утро жизнь Ривы полностью переменилась, начиная с того, что её секретарь теперь согласовывал распорядок дня не с ней, а с Рэем, заканчивая тем, что наёмник заказывал ей еду, питьё и что самое неприятное, был всегда рядом. Друзья подначивали Ты завела себе тень. Какой некрасивый любовник. Где ты его откопала? Он тебя и в постели охраняет, и всё такое прочее. Рива отмахивалась, не пытаясь разубеждать. Всё равно бесполезно. Арей, невозмутимо с каменным выражением на лице, всегда находился поблизости. Она не знала, где в каком номере будет ночевать в следующий раз. Рей снимал сразу несколько номеров в гостиницах и тасовал их, как колоду карт. Она не знала, когда ей удастся в следующий раз встретиться со стилистом или модельером. Рэй постоянно менял расписание. Как стихийное бедствие, он перевернул её устроенный мир. Рива только беспомощно наблюдала за ускользающей упорядоченной жизнью. Её комната внутри и снаружи была утыкана камерами и датчиками. Входя в новый гостиничный номер, Рэй открывал ящик Пандоры, как называла коробочку Рива. И из него вылетало в разные стороны сотни микроскопических, невидимых глазу механических зондов. Они разлетались по строго заданной траектории, крепились по периметру на стены, потолки, окна, телефонные автоматы и визоры. Камеры глядели на улицу, в коридор, на крыши противоположных домов. Прозрачные, с едва заметными радужными переливами, прямоугольные экраны тянулись вдоль наружных стен. Датчики были везде. И на её теле тоже. Каждое утро она начинала с того, что цепляла их на одежду, кожу и волосы: тепловые, инфракрасные, электромагнитные и импульсные. А программа, установленная РЭМ, сама фильтровала и определяла потенциальные угрозы и опасности. Рива никогда не видела у телохранителя оружия или что-то похожее на него. Вся его техника, электроника и программное обеспечение были ориентированы на сбор информации. Скоро они будут анализировать моё дерьмо в туалете, прошипела сквозь зубы Рива подруге, когда та наконец прорвалась к ней в номер. Пока Рей не проверил дану вдоль и поперёк своими сканерами, он не пускал её в комнату, даже несмотря на то, что Рива изо всех сил вопила из номера. Это моя подруга, Дана привезла на концерт туристическую группу. Выходило, что билет на концерт плюс перелёт на Мирабель стоил дешевле, чем билет в Central Cosmic Hall на Гриз. На бесконечные жалобы Ривы Дана ответила одним: "Профессионал хоть раз но сделал что-то нормальное". Как она это увидела, Рива терялась в догадках. Сама она видела только худую, жилистую фигуру в мешковатом комбинезоне и мерзкий авторитарный характер телохранителя. Следующий концерт на Мирабель должен был состояться в городе Ариста, второй столице планеты. После него Рива летела на гостью, а ещё через пару недель на вековую. Концертное расписание было расписано по часам. Риво уговаривала Дану позволить ей дать несколько выступлений в рамках её обычной благотворительности, спев для детей-сирот каждый из планет второго круга. Но Дана была отрицательно настроена. Это же полезно для моего имиджа. Девушки разместились в номере Ривы после того, как Рей обследовал все уголки и дал добро на Мартине. Сам ушёл в соседнюю комнату со своим оборудованием и компьютерами. Для имиджа полезно один, может, два концерта, а не по одному на каждой планете, произнесла Дана. Ты свалишься от усталости, помимо запланированных ещё и благотворительные давать. Даночка, ты же знаешь, дети так хорошо реагируют на песни. Я записала несколько колыбельных из детских репертуаров, а Макс сочинил прелестную рождественскую сказку. Не буду же я им мечту петь, хихикнула Рива. Максом звали молодого человека, взятого помощником на место Нины. Оказалось, что он ещё и пишет чудесные стихи. Ладно, я попытаюсь всунуть хотя бы один дополнительный концерт на планете, но не обещаю, буркнула подруга. Это не только от меня зависит. Конечно, конечно, улыбнулась Рива. Я знаю, ты сможешь. А ты? Дана с неудовольствием окинула Риву взглядом. могла бы наконец сделать что-то со своей внешностью. Сколько раз я тебе говорила? "Да, Анна", тяжело вздохнула Рива. "Давай не будем ссориться, а?" Но Дану понесло. Она до сих пор считала Риву своей младшей сестрёнкой, которую необходимо опекать и наставлять на путь истинный. И если раньше её советы были в большинстве своём дружескими и шутливыми, то сейчас они переросли в категорические приказы. Мода в столице менялась постоянно. В отличие от Ривы, Дана старалась ей соответствовать. Она одна из первых удалила волосы на голове и теперь могла менять облик каждые 5 минут: кружева, шляпки, короны, тиары, нагромождения цветов, животных, геометрические абстракции, объёмные разноцветные голограммы и яркие модные парики, сделанные из тонких металлических нитей, золота, серебра, палладия и меди. настолько тонких, что по толщине не отличались от настоящих волос. Соорудить из них можно было что угодно, и сейчас на голове у Даны красовался авангардистский шедевр, собранный из переплетённых нитей с вкраплениями полудрагоценных камней. Выглядело и жутко, и красиво. Но Рива сразу же отказалась от подобного девайса. Ты, Олег, творяешь собой мечту каждого мужчины и женщины. Ты создала себе имидж. Дана запнулась. или Ноа создал. И пусть это не совсем так. Позволь людям верить в мечту. Причём здесь моя внешность? Ривана хмурилась. Ей не нравилось, как развивается разговор, потому что ты обязана быть самой модной и светской. Твоя причёска, наряды, макияж, аксессуары, украшения всё подвергается пристальному вниманию. В провинции особенно. Зрители смотрят на столичную знаменитость и что видят Дана многозначительно уставилась на Риву. "Что?" буркнула та. "А то ты до сих пор ходишь со своими волосами на голове. Это неприлично иметь на теле волосы". Рива вздохнула. "Дана," устало произнесла она. "Я осветлила кожу, как ты приказала мне 3 года назад, сказав, что смуглый цвет не в моде. Я сделала пластику носа. Ты сказала, что он очень крупный для аристократки". Я рисовала узоры, делала пирсинг, татуировки, потом их сводила, когда они выходили из моды. Золотила ногти, вставляла под кожу светодиоды и светилась, как новогодняя ёлка. Рива расстроена махнула ладошкой. Я устала следовать моде. Ты должна, заявила авторитетно Дана. Ты знаменитость. Никому я ничего не должна. Рива вскочила с кресла, нервно сжимая и разжимая руки. Зрители приходят на концерты послушать мой голос. Если им нужны модные платья и парики, пусть идут на фэшн-показы, нырева пыталась её образумить Дана. На её памяти это была первая крупная ссора между подругами. Дана впервые столкнулась с подобным сопротивлением со стороны Ривы. "Нет!" Рива остановилась напротив подруги и твёрдо посмотрела ей в глаза. Я благодарна тебе за всё, что ты для меня сделала. Действительно благодарна. Внутри Ривы уже не бушевали эмоции, она успокоилась. Но я уже выросла, Дана, и способна сама принимать решения. Хватит меня опекать. Дана удивлённо округлила глаза. Она привыкла, что Рива всегда заглядывала ей в рот, выполняла все её советы. А сейчас что? Бунт на корабле? Если тебе не нравится, как я одеваюсь, что пою и как выгляжу, Голос Ривы дрогнул, но она сразу же взяла себя в руки. Нам лучше реже встречаться. В комнате наступила оглушающая тишина. Дана с ужасом смотрела на серьёзную девушку и не могла осознать, что только что услышала. Рива прогоняет её. Дана вскочила и бросилась обнимать подругу. Прости меня, Рива, прости, зарыдала она. Я была не права. Хочешь Оставь свои волосы, ради бога. Я не думала, что они тебе так дороги, урива защепала в глазах. Она улыбнулась и обняла подругу. Отлично, хоть волосы и отвоевала, попыталась пошутить она.